В одном из демократических памфлетов против Цезаря использован рассказ о процессе Луце-Сципиона Азиатского. Когда этот последний был взят под стражу, то прибывший из Итрудии его брат Сципион Африканский силой вырвал его из рук служителей и трибунов. Тиберий Грак, бывший в то время тоже трибуном, произнес речь, в которой он протестовал против подобной дискредитации трибунской власти и достоинства со стороны частного лица. Оратор вспомнил о том, что когда-то сам Сципион держался совершенно иначе. Он даже упрекал народ за то, что его хотели сделать пожизненным консулом и диктатором, а его статуи собирались воздвигнуть на комиции, рострах, в Курии, Капитолии и часовых Юпитера. Он возражал и против того, чтобы его изображение в триумфальном одеянии выносилось из храма Юпитера. А теперь, мол, он полностью разложился и переступил всякие границы. Почти все перечисленные в рассказе почести были немыслимы во времена Сципиона, и потому под Сципионом Африканским на самом деле следует иметь в виду Цезаря. Появление самого памфлета относится к 44 году, то есть он стал известен не ранее, чем Цезарь был объявлен диктатором. Все это поясняет с достаточной очевидностью то парадоксальное положение, в котором Цезарь оказался, вернувшись в Рим, с Испанской войны. Ошибочность его политики милосердия, во всяком случае, по отношению к сенатским кругам, к староримской курульной знати известна. Что касается новых фракций господствующего класса, то есть руководящих кругов муниципиев, богатых отпущенников, ветеранов, посаженных на землю. И хотя Цезарь и является в какой-то мере их патроном, но в это время они только благодаря Цезарю еще набирали силу и не могли служить достаточно прочной опорой Как, впрочем, и сам Цезарь не мог еще стать достаточно решительным и последовательным проводником их специфических интересов. Предпринятое пополнение Сената было малоудовлетворительным и даже жалким, если иметь в виду достаточно сложный вопрос о социальной опоре именно поэтому цезарю приходилось лавировать между этими новыми фракциями и представителями староримских родов заигрывая с последними и всячески привлекая их к себе в особенности после окончания гражданской войны демократические слои населения в силу рода упоминавшихся причин не могли представлять для цезаря в то время сколько-нибудь серьезной политической опоры более того Оппозиция режиму Цезаря, переросшая затем в заговор против него, в значительной мере питалась именно этими демократическими кругами. И, наконец, монархические замашки Цезаря оттолкнули от него не только бывших республиканцев, которые одно время рассчитывали на возможность примирения, но даже явных приверженцев Цезаря. Создалась та парадоксальная ситуация, при которой всесильный диктатор, достигший, казалось бы, вершины власти и почета, на самом деле очутился в состоянии политической изоляции, а возникший против него и успешно реализованный заговор был закономерным проявлением слабости установленного им режима. Заговор, осуществленный в Иды Марта, был далеко не первым. Сведения о готовящихся против Цезаря заговорах восходят по крайней мере к 46 году. В речи Цицерона за Марцелла содержится ясное указание на то, что Цезарь обратился в Сенат с жалобой на готовящееся против него покушения. Причем намекал, что оно исходит от лиц, принадлежащих к его ближайшему окружению. Известно также, что в 1945 году один из видных офицеров Цезаря, Гай Грибоний, замышлял покушение, рассчитывал убить Цезаря при его возвращении из Испании. Он даже пытался по этому поводу вступить в контакт с Марком Антонием, Однако тот не пошел ему навстречу, но вместе с тем и не выдал его Цезарю. Примерно в это же время подобными мыслями начал тешить себя Цицерон. Правда, чаще всего в плане сравнительно безопасных острот в частных письмах к друзьям. Тем не менее, эти его новые настроения стали довольно широко известны, и не случайно в сентябре 44 -го года Марк Антоний причислил его к идейным вдохновителям убийства Цезаря. Хотя заговорщики — так и не решились доверить Цицерону свои замыслы. Последний заговор на жизнь Цезаря сложился в самом начале 44 -го года. В него было вовлечено более 60 человек. Рассказ об идах марта будет уместно начать с представления читателю Брута. Марк Юний Брут был, по-видимому, потомком Луция Юния Брута, которому римская легенда предписывала изгнание в 509 году до нашей эры царя Тарквиния Гордого и учреждения республики. На Капитолийском холме среди статуй царей древние римляне поставили и бронзовое изображение Луция Брута с мечом в руке. Марк Брут родился в 85 году. В 7 лет он потерял отца, павшего от руки убийцы. Мать Брута, Сервилия, была сводной сестрой Марка Катона. Непримиримый поборник республики оказал большое влияние на мировоззрение и нравственный облик именинника.